Здесь слишком много пили, да к тому же пива. Это было невыносимо для приемного сына Брагодина и его друзей-сенаторов. В одно прекрасное утро, рассчитывая на то, что у венецианского суда теперь другие проблемы, и готовясь выдержать все испытания, только чтобы увидеть свою прекрасную родину, Джакомо сложил вещи, поцеловал мать, брата Франческо, который пытался проявить свой талант художника при Саксонском дворе, и весело отправился в путь. Возвращение на родину было почти триумфальным, так как три старца не упустили случая забить жирного тельца по поводу возвращения блудного сына, тем более, что два дня спустя Венеция праздновала главный праздник года — День искупления когда дождь на борту огромной гондолы отправляется в море, чтобы возобновить союз Венеции и моря. Это было хорошее время для возвращения. Казанова вновь с наслаждением окунулся в беззаботную венецианскую жизнь, которую ему создавали деньги его благодетелей. В роскошном наряде и белой полумаске Он появился на площади Святого Марка, в игорных залах и тайных притонах, где играли и напивались в обществе не слишком щепетильных женщин. Он яростно прожигал жизнь, проводя ночи напролет в воргиях или за игорным столом. Когда начинало светать, Джакома отправлялся на Большой Канал, чтобы прочистить легкие чистым утренним воздухом, наблюдая, как причаливали груженные овощами и фруктами барки торговцев с рынка Риальто. Конечно же, Джакома не забыл о любви. Он вновь встретился с Терезой Имир, из-за которой ему пришлось отправиться в каменистую пустыню Калабрии. Встреча была приятной но не более того, особенно для Казановы. Тереза очень быстро поняла, что покинутая женщина для любовника все равно, что женщина забытая. Связь была короткой. Тереза была разочарована и огорчена. Ей не доставляло радости служить лишь игрушкой избранному ею мужчине. К несчастью, сердце Джакома принадлежало другой. Однажды, играя в карты в игорном доме на площади Святого Марка, Казанова подружился с неким Пьетро Кампаной, всегда нищим, но очень симпатичным охотником за удачей. Казанова одолжил ему несколько дукатов, а Пьетро нечем было вернуть долг, так как фортуна все еще не повернулась к нему лицом, и вдруг Кампана придумал «Как ему выкрутиться из сложного положения? Одолжите мне еще несколько цехинов. Судьба обязательно мне улыбнется», — взмолился он. И, видя, что Джакома отрицательно покачал головой, добавил, «За это я вас познакомлю с самой красивой девушкой Венеции».